Вот, Вода плещется. Чайки кричат. Много детей, им весело. Мы на пляже. Угадал. Хорошо здесь. Солнышко, теплый песок, море. А я сначала подумал, мы домой вернемся Что закаляться только дома можно. Вовсе нет. Прогулки и игры на свежем воздухе, купание это тоже закаливание. Вот только загорать надо осторожно. Лучше в тени, чтобы не получить солнечных ожогов. Ай! Напрасно я разулся, песок колется. Не торопись, щегостик. ступай осторожнее, и скоро ноги привыкнут. Ходить босиком очень полезно. Ладно, попробую еще. Деде Кузя, а как человек чувствует, на что он ступает? При помощи чувствительных клеток, которые находятся в коже. Называются они рецепторами, что по латыни означает принимающий. Что же они принимают? Самые разные сигналы внешнего мира. В коже человека очень много рецепторов, но обязанности между ними распределены Тактильные или осязательные рецепторы ощущают прикосновение, давление и вибрацию, то есть дрожанье. Особенно много таких рецепторов в кончиках пальцев, поэтому они такие чувствительные. Это правда. Я пальцами и гладкое, и шершавое чувствую. А еще горячее и холодное. Ощущать горячее и холодное нам помогают терморецепторы коже есть и еще один вид рецепторов. Они что чувствуют? Болезненные ощущения. Ну вот. Зачем это нужно? Боль предупреждает о серьезной опасности, и человек на такой сигнал обязательно отреагирует. Это точно. Вон тот мальчик шел к воде, но наступил на острый камень и сразу отдёрнул ногу. Чегостик? А ты заметил, что мальчик отреагировал не раздумывая? Такая автоматическая реакция называется рефлексом. Управляет рефлексами, расположенный в позвоночнике спиной мозг. А как он ими управляет? К спинному мозгу по разветвленной сети нервов, как по проводам, поступают сигналы от рецепторов. В ответ спинной мозг высылает команды, как отреагировать. Рецепторы, упрятанные в коже, Меня предупреждают, если что. Там крючок. Тут больно, осторожней. На улице мороз, надень пальто. Как телеграммы в мозг летят сигналы. Рецептор вызов передаст любой, сам маленький, а пользы в нем немало. На страже он, как верный часовой.